4. Когда я дочитала Дейган, сказала Сигаде. Брижит Болем продолжала сидеть неподвижно, закрыв глаза так долго, что я подумала, наверное, она заснула под мое чтение. Я уже собиралась кашлянуть, когда она, не открывая глаз, произнесла: Есть несколько удачных фраз, но в целом расследование абсолютно провальное, да и написано неважно. Вы не находите? Я ничего не ответила. Она открыла глаза, посмотрела на меня и сказала: "Знаю, я очень плохой интервьюер. Десять лет я размышляла об Элимане, а в 1948 году, когда встретилась в Торонне с Терезой Жакоб, то не задала ей ни одного вопроса из тех, что следовало задать. Я и правда никудышный интервьюер. К счастью, никто больше не читает это расследование, и никому уже не интересно, кто такой Тша Элиман". Тут она от души расхохоталась, а я не знала, как мне себя вести. Поэтому, Диеган, я просто смотрела, как она смеется над собой, над своим расследованием, которое считает провальным, или над тем, что в 1985 году никто уже не знает, кто такой Элиман. А ты, спросил я у Сигиде, ты тоже считаешь ее расследование провальным? Нет, я бы так не сказала. Недостаточно полное, да, но не провальная. Никакое расследование не может быть абсолютно полным, по крайней мере, в том случае, когда его темой служит чья-то жизнь. Оно может существовать только в виде фрагментов. Если эти фрагменты соединить, плотно пригнать друг к другу, то они могут покрыть достаточно большой кусок жизни, но и тогда останется много пустот. Сама жизнь бунтует против претензии расследования на всеохватность. Я сейчас говорю о жизни только в ее внешних проявлениях, которые могут стать объектом расследования. Потому что психологию человека, жизнь его духа, жизнь его души, его внутреннюю загадку расследовать нельзя. Чтобы получить представление об этом, нужно либо услышать признание, либо заняться дедукцией, либо построить гипотезу. А насчет жизни Элимана Брижит Болем изучила только одну ее часть. Мне было известно кое-что из его детства по рассказам отца. У меня начальный период, у нее заключительный. Многих частей не хватало. Но ее расследование не было провальным, я так не считаю. А почему она так считала? Ты у нее не спросила? Не получилось. Я хотела спросить. Но она, перестав смеяться, сказала: никому уже не интересно знать, кем был Элиман. Кроме вас, конечно, и меня в какой-то степени. Но мне осталось жить не так много. Я теперь стараюсь думать о более легкомысленных вещах, и мне это начинает удаваться после того, как меня долго преследовал Элиман. Преследовал? удивился я. Я отреагировала на это слово точно так же, как ты, Диган. Ди преследовал? повторила я. Но Брижит Болем встала и вышла из гостиной. Через две минуты она вернулась с другой книгой. Это был Лабиринт бесчеловечности. Я ее сразу узнала. В книгу были вложены два конверта. Балем села на диван и сказала: На самом деле, я не знаю, кто из нас кого преследовал. Сейчас вы мне скажете, каково ваше мнение. Через несколько недель после публикации своего расследования я получила письмо из мэрии городской агломерации сен мишель шеф шеф к которой относится Тарон. Еще не вскрыв конверт, я поняла, что в нем извещение о смерти Терезы Жакоб. Она скончалась от запущенной пневмонии. Мне вспомнились ее приступы кашля. В письме меня просили забрать вещи покойной, которые она завещала мне. Да, мне. Собственно, по этой причине и было написано письмо. Так что мне пришлось вернуться в Тарон или точнее в сен мишель шеф шеф Тереза Жако поставила мне два небольших конверта. Когда мне передали их в мэрии, я спросила, похоронена ли она на местном кладбище. Мне ответили, что да. Значит, она успела сделать распоряжение. Я отправилась на кладбище и быстро нашла ее могилу. Строгая серое надгробие, вокруг комья свежевскопанной земли. Рядом был кинотаф. Еще не прочтя выбитую на нем надпись, я поняла, что он поставлен в память о Шарле Элленстейне. В этот момент, как я вам рассказывала, у меня впервые возник вопрос: Правду ли мне рассказала Тереза Жакоб? Об были осталось так мало свидетельств, что ей изо всех сил вцепилась в то единственное, какое смогла найти. Но Тереза Жакоб не стала, и у меня появились сомнения. Хотя, если честно, сомнениями это можно было назвать с натяжкой. Просто я подумала: надо было задавать больше вопросов, заставить ее разговориться, требовать уточнений. Я вела себя с ней как восторженный ребенок, которому рассказывают чудесную сказку, а не как проницательная и жесткая журналистка, которая стремится пролить свет на давнюю историю. Я долго стояла там, глядя на могилы, и только начавшийся дождь отвлек меня от этого тревожного созерцания. В поезде по дороге в Париж я не стала вскрывать конверты. Они так и лежали у меня в сумке. Вскрыла я их только дома, вечером, оставшись одна. В первом было письмо, которое Леман написал Шарлю и Терезе в июле 1940 года, и которое Тереза не хотела мне показывать. Я отложила это письмо, чтобы прочесть позже. Затем я открыла второй конверт. Там была черно белая фотография. На переднем плане слева с самого края был запечатлен молодой парень, стоящий в полуоборот к фотографу. Он смотрел вправо. На заднем плане была видна молодая женщина с развивающимися на ветру длинными темными волосами. Женщина смотрела вдаль. Фото было сделано на пляже. Позади плескалось море, не вполне спокойное, с вскипающей на волнах пеной. Слева высилась гряда скал с острыми вершинами. И надо всем этим пустое без облаков небо. По одежде этих двоих легко догадаться, что на пляже холодно. В женщине я узнала Терезу Жакоб. Парнем, как подсказала мне интуиция, был Элиман. Фотографировал их, очевидно, Шарль Эленштейн. Я перевернула фото. На обратной стороне не было ни даты, ни названия места. Фотография могла быть сделана между 1935 и 1938 годами, не раньше и не позже. Я склонялась к мысли, что это было в 1937. -м. Она создавала впечатление тесных дружеских отношений, даже близости между Элиманом и Терезой, а также между ними и Шарлем, который их снимал. Судя по всему это происходило в тот период, когда их дружба была прекрасной и чистой, как небо над пляжем. Возможно, тогда Элиман уже тесно общался со свингерами. Возможно, я ошибаюсь. Я долго смотрела на фотографию, не в силах оторвать взгляд от Элимана. Я увидела его впервые. Кстати, вот вам одна из причин, почему я считаю себя никудышным интервьюером. Когда в 1948 году я беседовала с Терезой Жакоб, мне даже в голову не пришло спросить, есть ли у нее фотография Элемана. Вам не кажется странным, что все эти годы я искала человека, который стал мне как родной, но совершенно забыла, что никогда его не видела. И встреться он мне на улице, я не смогла бы его узнать. И вот я смотрела на его лицо. Это было лицо мужчины, но в нем сохранилось что-то от неукротимой юности. На самом деле я видела только половину лица, на вторую легла тень. То есть я видела один глаз, половину лба, половину носа, часть рта, а остальное приходилось довообразить. Но видимой части было достаточно, чтобы получить представление о его внешности. Я внимательно смотрела на Элимана. Какое странное выражение лица. Он улыбается или гримасничает, но при этом его занимает или забавляет некто или нечто находящееся справа. Он щурится и словно бы собирается что-то сказать. Если только Шарль не сфотографировал его ровно в тот момент, когда он успел это произнести. Над правым глазом заметно углубление, которое подчеркивает рисунок его надбровной дуги. Выразительное лицо А главное красивая. Красивая, потому что выразительная. Красивая, потому что значительная. На самом деле картину оживляет Тереза Жакоб. Это ее гордая осанка, ее развивающиеся волосы, ее взгляд, устремленный к горизонту, придают снимку красоту и таинственность. Я чувствовала упругий ветер, чувствовала запах моря, чувствовала холод А главное, чувствовала, что едва щёлкнет затвор, Элиман повернется к ней, к Терезе, чтобы смотреть на нее и на море. А за объективом я видела Шарля. Да, Шарля с его голубыми глазами, которые остаются грустными даже когда он улыбается, с откинутыми назад белокурыми волосами и сигаретой в зубах, в момент, когда он готовится запечатлеть эту сцену. Извините, что перебиваю, Брежит, сказала я. Вы сохранили это фото? Конечно же, я его сохранила, мадемуазель. Оно здесь, в этой книге, как и пресловутое письмо. Фотография и письмо в этих конвертах, вложенных в мой старый экземпляр Лабиринта бесчеловечности. Вы можете взять их с собой. Она отдала тебе оба конверта? Да. Значит, фото и письмо у тебя? Одно да, другое уже нет. Нельзя ли яснее, что у тебя осталось? Фотография или письмо. Терпение, Дейган. Скоро ты будешь знать все, что знаю я. Так что позволь мне без спешки воспользоваться тем маленьким преимуществом, которое у меня перед тобой еще есть. Прекрасно. Так что произошло дальше между тобой и Болем? Она дала мне эти два конверта, и я открыла их. Как и она, я долго разглядывала фотографию, ведь я впервые увидела Элимана. Болем сказала правду. Он был очень красив, молодой, но зрелый. Я уже видела эти черты. Мне не нужно было рассматривать его лицо анфас и детально, чтобы отметить смутное, неуловимое, но несомненное сходство с моим отцом. Это бросалось в глаза. Значит, это был он? В смысле, тот незнакомец, который спас Морем в Элегии Черной ночи, когда она истекала кровью на улице Дакара? Ты прямо читаешь мои мысли. Не сегодняшние, а мысли 1985 года, когда я впервые увидела это фото у Брижит Болем. Я впилась взглядом в лицо Элимана и спросила себя: "Тот ли это человек, которого я видела, когда была между жизнью и смертью, пока он вез меня в больницу?" Ответ тебя разочарует. Я не знаю. Глядя на лицо Элимана на фотографии, я поняла, что не видела моего спасителя. Я только представляла себе его лицо, а потом наделила этим лицом Элимана. Но оно не имело ничего общего с лицом человека на фотографии. И теперь я не знаю. Человек, который спас меня тогда на улице, был Элиман. Я в этом уверена. То есть я хочу сказать, что в него вселился дух Элимана, понимаешь? Да, понимаю, но жду продолжения. 1985 год. Ты разглядываешь фотографию. А потом? А потом я медленно, очень медленно читаю письмо. Оно было таинственное, с предсказаниями, но понятное. Проблема в том, что когда тебе все понятно, это еще не значит, что все становится ясно. Нет, нет, Диган. Ди я не собираюсь говорить загадками или морочить тебе голову. Письмо действительно было таким. Ты уже знаешь последнюю фразу. Теперь, когда все свершилось или скоро свершится, Я могу наконец вернуться к себе. Ты ведь понимаешь смысл этой фразы. Она такая четкая и прозрачная, однако у нее может быть много значений. Булем в своем расследовании уже говорил о неоднозначности письма, о многообразии его возможных интерпретаций. В каком смысле его понимать? В буквальном или в символическом? Воспринимать его непосредственно или как серию метафор? О письме Илимана трудно высказаться прямо и категорично. Для того, кто что-то знал о его жизни, каждая фраза обретала двусмысленность и позволяла предположить в ней двойное дно. Письмо короткое, но я потратила уйму времени, читая и перечитывая его, пока булем не произнесла: "Оно не оставляет равнодушным, правда?" Правда. Когда я прочла его в 1948 году, продолжала Болем. У меня была та же реакция, что у вас сейчас. С той ночи меня еще долго не покидало ощущение, что невидимая тень Элимана следует за мной или вдруг проносится мимо. Или это я сама повсюду искала его? Не знаю, но я чувствовала, что он где-то здесь, в этом городе, в этом мире. Возможно, только у меня в душе. Но он был где-то здесь. Он следил за мной. Иногда в животе у меня распространялось нежное тепло, и я чувствовала себя защищённой, неуязвимой. А порой я ощущала на себе чей-то злобный взгляд, таивший смертельную угрозу. Порой мне казалось, что он сердится на меня за то, что я, затеяв это расследование, стараюсь извлечь его из кокона молчания, в котором он замкнулся. А порой, что он благодарен мне за эти попытки. До последнего времени мне постоянно чудилось, что я не одна. В этом было что-то неприятное, но вместе с тем успокаивающее. Мне понадобились долгие годы, чтобы привыкнуть к его тени. Но первые несколько лет были ужасными. Однажды, когда я в очередной раз разглядывала фотографию, мне показалось, что его глаз повернулся и несколько секунд смотрел на меня, и в шуме волн Я услышала его голос, который говорил мне: "Ты следующее". "Следующее? Следующее в чем?» Брижит Булям чуть помолчала и спокойно произнесла: "Возможно, это вы будете следующие вместо меня, бадмуазель. Быть может, тут-то и заключен смысл всего этого. Это укладывалось бы в его логику. Возможно, его следующая жертва вы". Что ты ответила? Ты поняла, что хотела сказать Брижит? Да, я поняла, Дииган. Прекрасно поняла. И потому ответила: "Пусть приходит. Я не боюсь его и не боюсь смерти. Я ее видела. Я вижу ее все время". И Болем сказала: "Тогда он придет. Даже если он будет отсутствовать, он придет».